Глава шестнадцатая «Я говорила, что твоего футбола лишь одни беды», — сердито сказала тетя. «Эларион, принеси еще льда». «Так кончился, Мария Семеновна». «Во всем городе?» Тетя рвала и метала. Впрочем, так бывало всегда после моих травм. Таким образом она выражала свою заботу и обеспокоенность. Я посмотрел на и глиностоп и тяжело вздохнул. «Подобную фиговину в бутсу не засунуть. Даже если засуну, наступить на ногу я все равно не смогу». «Не надо льда, Иларион», — сказал я. «Толку никакого не будет. Лучше дай листок и карандаш». Я быстро набросал послание. В идеале, конечно, надо отправить в конверте с собственной гербовой печатью. Но я не был уверен, что Варварку Кузьминишна оценит. Скорее даже наоборот, сочтет очередными понтами». Да и печать, выданная департаментом Геральдики, находилась в кабинете. Посылать Ларион искать ее — такое себе занятие. «Поезжай в госпиталь, найди Варварку Кузьминишну. Скорее всего, она сначала откажется ехать», — добавил я, вспомнив распространяемые слухи про бордель. «Твоя задача — уговорить ее. Угрожай, убеждай, на коленях ползай. Делай, что хочешь, но привези. Понял?» «Понял, господин, как не понять?» — бережно убрал записку и Ларион. «Доставим в лучшем виде». Если честно, я немного сомневался в успехе предприятия. Но лучше, пусть уж будет так. Не получится у Илариона, поеду сам. Хотя передвигаться в таком состоянии довольно сложно. Можно, конечно, посетить госпиталь самому. Мол, помогите, спасите, позарез, нужно на ноги встать. В прямом смысле. Вот только могут и послать. «Меня не бог весь что, обычный ушиб. Жизни ничего не угрожает». Покое время все вылечат сами. Какой вариант еще? Дать кому-нибудь на лапу, чтобы ускорить дело. Взяточничество, своего рода наука. Я, к примеру, такому не обучен. Не знаю, в какой именно момент что говорить, когда предлагать и как передавать деньги. При случае просто бы умялся и краснел, понимая, что делаю что-то неправильное. Поэтому, Варвара Кузьминишна, моя единственная надежда. Либо придется со скамейки смотреть на моих футболистов. Я не зазвездился, но объективно. Команда «Петербургские крылья» с Эрмир Куликовым и без него две большие разницы. Что забавнее всего, менее чем через час входная дверь хлопнула и раздался встревожный знакомый голос. «Николай! Николай!» «Здравствуйте! Где я могу найти Николая?» Затем застучали каблучки по лестнице, и в комнату ворвалась раскрасневшаяся Варвара Кузьминишна. Видно, торопилась, даже фартук чуть-чуть съехал. Из-за ее плеча с любопытством выглядывала тетя Маша. «Так он жив?» Удивленный и вместе с тем рассерженно топнула ногой Варвара Кузьминишна. «Конечно, жив!» Теперь настала очередь изумляться тете. Ногу только чуть не оторвали на этом дурацком футболе. «В таком случае я вынуждена откланяться». Пытаясь скрыть гневные нотки, сделала легкий реверанс лекарь. Видимо, оторванная нога являлась не самым веским доводом для визита. «Так, Эларион, не выпускать никого из комнаты!» — крикнул я. «Что вы себе позволяете?» Варвара Кузьминишна не смотрела, а сверкала молниями. я понял, что ведь и действительно сможет запустить хорошенький разряд. Хоть и гида на себя накидывай». Я сел на кровать, с трудом опустив ногу. «Вы не выйдете отсюда, пока не выслушаете меня. Уж простите». Вы почему-то всегда поспешно делаете выводы обо мне на основании слухов. Хотя самое простое — спросить меня. Сам не заметил, как стал распаляться. Я услышала все, что мне следовало. Холодно отрезала Варвара Кузьминишна. В том числе про ваши походы в бордель. Да не просто бордель, а какой-то клоповник на отшибе. Вас возмутило то, что я отправился в публичный дом, лишь что выбрал не совсем подобающее вашему ожиданию место. Не удержался я и вернул шпильку. «Так, дети, ну ко всем молчать!» Пришла в себя тетя. Сделала это так решительно, что даже девушка проигнорировала слово «дети» в свой адрес. «Николай, что еще за бордель?» Полным именем тетя называла меня только в одном случае. Когда я ее чем-то сердил. Блин, да когда же это закончится? Я победил несколько иномерных тварей, но никто не называет меня Николай-победитель приручил к ярда, но никто не называет меня граф-дрессировщик. Я придумал спортивные состязания на манере сталища, но никто не зовет меня фантазер Ирмер Куликов, но стоило один раз зайти в бордель. Если вы сделаете невозможное и помолчите минуту, то я все расскажу». «Ровно минута», — сказал Варвара Кузьминишна, постучав пальчиком по запястью, хотя никаких часов там не было. «Я и рассказал». Справедливости ради времени ушло намного больше, однако после повествования о полете на Кьярде в чужие застенные земли лекарь даже не напоминала о тайминге. А теперь, чтобы тетя получила дворянство и, соответственно, могла без опасения жить здесь, не нужно выиграть турнир. «Вот только с этим есть одна небольшая, опушая проблема», — указал я на ногу. «Тоже мне проблема», — фыркнула Варвара Кузьминишна. «Тут любая шестерка справится». «Простите великодушно, но других знакомых лекарей у меня нет». «В следующий раз можно так и сказать. Честно?» Присела рядом девушка и провела ладонями над голеностопом, не касаясь кожи, а не врать про смертельное ранение. Как раз в это мгновение в проеме мелькнула физиономия Илариона. Я показал ему кулак, а он только плечами пожал. Мол, чего такого сделал-то? А в самом деле чего? Ему сказали «приведи». Он и привел. «Думаю, в иных обстоятельствах и локациях вы бы меня не слушали, Варвар Кузьминишна». Девушка тряхнула головой, но не ответила, что означало ли, что я прав на все сто. Тем временем лечение началось. Я первый раз видел подобное. Варвара создала не одну большую форму, а множество мелких, крошечных. Они ложились на ногу, словно доминошки. «Крохотная трещина в кости и гематома», — заключила она. «Я сделаю все, что смогу». Вы даже сможете играть, но я бы рекомендовала поберечься и взять небольшой перерыв. Пара сильных ударов и кость может сломаться. Главное об этом никому не говорить, улыбнулся я. Спасибо, Варвар Кузьминишна. У меня есть еще одна тема для разговора. Эларион, поставь, пожалуйста, чайник. Я схожу, отозвалась тетя. Нет, пусть Илларион пойдет, с нажимом ответил я. Когда слуга скрылся, вкратце рассказала ситуации с Ладой. «Позвольте, как говорите, фамилия врача из госпиталя», нахмурила свой красивый лоб Варвара Кузьминишна. «Ботвинников», — сказал я. Так он представился. «Нет», — решительно отозвалась девушка. «Впервые слышу. Может, он...» «Не может», — прервал ее я. «Как только мне Ларион рассказал про случайно подвернувшегося доктора, я сразу понял — развод». Скорее всего, отсматривают родственников безнадежных больных и играют на чужом горе. Глупо только. В закрытом городе, при довольно ограниченном населении. Вот заработают они денег, и что потом? Все равно же не сбегут никуда. Да и нарвутся рано или поздно. Я помолчал, не зная, как выразить свою основную просьбу. В конечном итоге решил сказать, как есть, чего юлить. Сможет помочь хорошо, а она нет и суда нет. Варвар Кузьминишна, есть ли какой-то способ перевести племянницу Лариона к вам в госпиталь? Я понимаю, что она не из дворян. Да и сам госпиталь завит под завязку. Я готов заплатить столько, сколько потребуется. Девушка открыла рот, чтобы возразить, но я лишь стал говорить быстрее. Это не взятка. Я готов потратить эти деньги на нужды госпиталя. Типа спонсорской помощи. Купить то, что вам необходимо. Не знаю, как в этом мире, но у нас больницам всегда что-нибудь нужно». «Я поговорю с Климом Егорчем. потупив глазки, сказала лекарь. «Если он что-то сможет придумать, то... но ничего обещать не могу». «Хорошо, спасибо большое. И, Варвара Кузьминична, я жду вас в воскресенье на заводе. Горчаков должен к тому времени закончить с новым лабиринтом. Думаю, понадобится ваша помощь. Скажите, сколько я должен за ногу?» «Запомните, граф, не все измеряется в деньгах», — гордо ответила девушка. «Есть вещи, которые люди делают бескорыстно». А, «А, только для получения в дальнейшем собственной выгоды». «Не то, чтобы я не верил в человечество. Просто подобных примеров в жизни было не так много». «Всего доброго, Николай», — она поколебалась, но добавила. Федорович, до свидания, Мария Семёновна». «Что ж, вы даже чай не попьете? удивилась тетя. «У нас и шарлотка есть». «Нет, прошу прощения, но я тороплюсь. Я ведь сломя голову сюда летела» а сама на дежурстве нахожусь. Она ушла, а я довольно зажмурился. «М -м -м. значит, сломя голову летела, когда узнала, что мне грозит смертельная опасность. Это несмотря на слухи о борделе. Интересно, очень интересно. Хорошая девочка, вернула меня в реальность тётя. Вы и дружите? Сотрудничаем, уклончиво ответил я. Мне кажется, ты ей нравишься, тёть Маша. А что? Как есть, так и сказала. «Меня только смущают все эти «вы» и обращения по имени-отчеству. Она же мне в дочке годится, а посмотри, изменишь на. «Ты еще со всякими высокоблагородиями и превосходительствами не сталкивалась», — ответил я. «И по правилам этикета мы должны были проводить гостю. Так и помрем дремучими застенцами». А сам осторожно поднялся на ногу и прихрамывая прошел метров пять. Нога не то чтобы болела, скорее ныла, как после большой нагрузки. Еще у меня подсознательно сработал страх, как только я наступил на нее. Сама же сказала, что трещина. Варвар, понятное дело, подлатала, как смогла, но кто его знает. Куда соскочил? стрепенулась тетя. Лежи иди. Так иди или лежи. Ох уж этот противоречивый русский язык! осторожно попрыгал я. Нога с нагрузкой справлялась. Нормально все ты же видишь. Обхаль вон сходит прямо на глазах. Варвар очень хороший лекарь. «Никогда не привыкну к этой магии», — всплеснула руками тетя. Я искоса поглядел на нее, но ничего не сказал. «Ты даже не понимаешь, тетя Маша, что привыкаешь быстрее, чем тебе кажется. И меня это очень сильно пугает. К примеру, я не представляю, как теперь жить без нее. Казалось, стану попросту бытовым инвалидом. Дар — это та же власть. И чем больше тебе ее дается, чем дольше ты живешь с ней, тем тяжелее от всего этого отказываться». Оставшийся день прошел в угоду одному из смертных грехов, как выразился Иларион, чревоугодию. По словам тети Маши, мне нужно есть, потому что я растущий организм. Илариону по другой причине, он мужчина. А они мало вообще не едят. А Пал Палычу? Тут я объяснение пропустил. Но судя по аппетиту, с которым соседушка наворачивала третью тарелку солянки, аргументация была железобетонная. Утро следующего дня началось с проверки тети Надар. Если бы она была каким-нибудь термометром, то я бы заключил просто — заполненность ниже середины. Решил оставить передачу сил на сегодняшнюю ночь. Тогда все пройдет намного проще. Тетя заснет и не будет дергаться из-за непонятного магического феномена. Я надел чистую истинную форму, все-таки в совместном проживании с любящей тебя женщиной есть определенные плюсы, вышел на улицу и замер. Хотя бы потому, что здесь собралась вся команда. Это что тут за несанкционированный митинг? Мы проведать тебя пришли. Можно в дверь постучать, усмехнулся я. Не всегда, но довольно часто ее кто-нибудь откроет. Давно стоите? Чуть больше часа, ответил Никитка. А стучать неудобно было. Нас вон сколько. Я говорила, что мы все внутри не уместимся, поддакнула Лиза. Лучше скажи, как ты? А как я выгляжу? Ответил вопросом на вопрос. «Хорошо выглядишь», — честно признался Никитка. «Я вот футболку не догадался постирать. Мама обычно по воскресеньям стирает, а сегодня...» «Да заткнись ты уже, холера», — ткнул его кто-то. «Ну что, так и будете мяться или пойдем на стадион? Там должны чекуш доигрывать». «Да там неинтересно», — махнул рукой Фима. «В три мяча вели, когда мы уходили». Мы медленно двинулись к проспекту. Постепенно первая робость футболистов прошла, Разговор оживился. Хотя я периодически ловил на себе косые взгляды, мол, все ли в порядке, не хромает. А если честно, хромать очень хотелось. Нога противно ныла, ведь и без боли еще никакого не выпьешь. И заморозку в этом мире еще не придумали. Заморозка, она же фризиспрей, колдспрей. Это типа аэрозольного продукта, содержащего сжиженный газ, который используется для быстрого охлаждения поверхностей в медицине и промышленности. Обычно он продается в ручных баллончиках-распылителях, может состоять из разных веществ, которые производят различные температуры, в зависимости от области применения. Но ничего, несмотря на легкую боль, нога постепенно расхаживалась, и правильно. Пусть она хоть на части разлетится после, но матч отыграть я должен, иначе быть не может. На подходе к стадиону мы встретили полицейских. Они вежливо разворачивали дворян, досадливо разводя руками. «Прощения просим, сударь, мест больше нет». Простолюдинов порой отгоняли банальными пинками и угрозами, но, что важно, ни тех, ни других на стадион больше не пускали. И когда я оказался внутри, то понял, что стало тому причиной. Все было забито до отказа, даже проходы внизу заполнены стоячей публикой. Никитка вытаращил глаза и ткнул куда-то пальцем, указывая в сторону центральной трибуны. И тут же получил по вытянутой руке от Фимы. «Я друга понял». Тыкать в человека некрасиво, а тыкать в государя-императора — хорошая возможность остаться без пальца. И это у них еще телесные наказания отменили. «Не знал, что его величество футболом увлекается», — протянул Вадим. «О, с очень недавнего времени», — хмыкнул я. Аккурат посередине центральная трибуна была огорожена конвоем, а затем еще оцеплена жандармами, чтобы ни одна муха не пролетела. Его Величество был в компании брата Разумовского Максутова, какого-то толстого дядьки в очках и вестника. Недолго продлилось опала Игоря Вениаминовича. Что интересно, я встретился с Максутовым взглядом, и он кивнул мне с легкой улыбкой, как старому доброму приятелю. Пришлось ответить тем же. «Покупай калачи, чудо как горячи! Блины румяные, танки до да пряны! Пирожки с жареным маком! Позвольте, господа, пирожки с жареным маком!» Пахло сдобой, подсолнечным маслом, крепким табаком и потом. Всюду сновали люди, шла торговля. Одни зрители ругались с лоточниками, другие, напротив, покупали нехитрую уличную закуску. Ходил даже мальчишка года на три младше меня. Он носил на голове огромную бутыль с чем-то темным, похожим на крепко заваренный чай. Что там внутри, я уж спрашивать не стал. С поля прозвучал финальный свисток, Чекуши, которые в очередной раз решили не доигрывать в полном составе, кинулись обниматься, а я махнул остальным. Мы спустились вниз в подтрибунное помещение и нашли свою раздевалку. Сначала, словно кошку в новый дом, запустили Елизавету Палму, а после переоделись сами. «Я долго говорить не буду», — начал я. «Время есть. Сейчас выходим, бегаем, разминаемся растягиваемся, все как обычно. Что до игры, будем отталкиваться от четырех защитников в линию» но я нахожусь ниже и ближе к центральным, чтобы страховать». Я замолчал, чувствуя, как от волнения пересохло в горле. Ребята смотрели на меня внимательно и тревожно, точно на нового миссию. «Не бойтесь, играйте в свой футбол. Да, будет тяжело, но главное вытерпеть. Как мы вытерпели в предыдущем матче с пажами и реализовать свои моменты. А они будут, это я вам точно говорю. Больше двигаться и с мячом, и без мяча». Мы сможем выиграть только за счет интенсивности. Если встанем на месте, нас сразу раскатают. Я вытащил повязку, которую после матча передал Фима, и протянул голкиперу. Капитан сегодня, Лизавета Пауна. Она команду и выводит. Возражений, надеюсь, нет. Судя по лицу девушки, которое пошло пятнами, возражения были только у Лизы. Но она их не решилась озвучить. Ну и хорошо. Капитанская повязка — субстанция непознанная и особая. Иногда действительно непонятно откуда, но дает очень много сил. А последние нашему киперу сегодня точно понадобятся. Ладно, говорить можно бесконечно, но лучше всего все показать на поле. Я протянул руку ладонью вниз. В футболе есть один закон. На мою руку торопливо легли другие. Крылья новый чемпион.